Глава 17. Я сразу подумал про помещение тайного клуба, но там не было никакой тайной лаборатории. Однако с чего я взял, что подобное сокрытое помещение в академии только одно? Их может быть и больше. Академия старая и хранит много секретов. И то, что запрещенные зелья готовят прямо рядом со мной, такое очень даже вероятно. И поэтому торговцу удобнее осуществлять продажу зелий прямо на территории. И еще это как-то может быть связано с таинственным исчезновением Артема. Никаких зелий с подобными свойствами я не нашел. Артефакт тоже у него только один. А если именно там спрятан какой-то секретный проход, ему было достаточно пустить пыль в глаза в буквальном смысле, высыпать какой-нибудь порошок для отвлечения внимания и легко сбежать. «Какие у вас будут дальнейшие действия?» — поинтересовался я. «С утра получим ордер на обыск вашей академии», — ответил Чижов. «Поднимем архивы, будем искать это место». «Если они и правда этим займутся, где-то может всплыть и место нахождения тайного клуба. И тогда его точно придется закрыть. Этого я не мог допустить». «Понял. Спасибо за информацию», — ответил я в трубку. «Мы в расчёте». Закончив разговор, я постоял пару минут на улице, собираясь с мыслями и продумывая план. Эта лаборатория может быть лишь частью большой сети, а верхушка, координирующая всю работу, вообще может находиться в другом месте. И есть большой риск, что, найдя лабораторию, мы спугнем организаторов. Поэтому я и собирался сначала найти того, кто пытался приобрести завод для своих нужд. Но теперь планы пришлось резко менять. Обнаружение тайного клуба тоже нельзя допускать, поэтому придется разбираться с лабораторией самому. Я вернулся в тайный клуб где все еще велась активная дискуссия с Августом Марковичем, причем далеко не на научные темы. Студенты вовсю расспрашивали его, каково быть призраком, во всех подробностях. А старик уже и думать забыл о своем волнении и отвечал на все вопросы, важно почесывая седую бороду. «Отлично, общий язык у них найден». «Господа, вынужден вас прервать», — заявил я. «На сегодня собрание закончено. Возникли кое-какие проблемы». «Помощь нужна?» Тут же обеспокоенно уточнил Тарас. «Нет, спасибо», — отозвался я. «Несколько дней, пока собраний не будет. Потом я сам всех соберу». «Помощь бы, может, и пригодилась, но я не хотел его подвергать опасности. Поэтому лучше справлюсь сам». «Не совсем сам. Один помощник у меня все же будет». Члены тайного клуба стали покидать помещение, не задавая больше лишних вопросов. «Они верят в меня и в то, что теперь тайный клуб будет функционировать, и я не мог их подвести дождавшись когда остальные студенты покинут комнату я обратился к августу марковичу когда вы выходили сквозь стену вы не натыкались на другое помещение натыкался удивленно отозвался старик забыл вам рассказать так студенты захватили а вы как догадались это неважно отрезал я что это было лаборатория какая то наморщил лоб он я толком не разглядел ибо испугался что меня могут увидеть это оно Тайная лаборатория черного рынка запрещенных зелий была все это время очень близко, буквально под носом. Мне потребуется ваша помощь, попросил я. Через 30 минут вам нужно туда вернуться и отвлечь присутствующих своим появлением. 30 минут должно хватить, чтобы найти тот самый секретный проход. Я запомнил место, где разговаривали Тарас и Артем. А это не опасно, заволновался призрак. Вдруг меня чем-то обольют там? «Или отравят?» «Вы же призрак», — напомнил я ему. «Вам не нужно бояться подобных вещей». «Ну да, но все же», — вздохнул старик. «Ладно, я помогу. Вы столько для меня сделали, что я просто не имею права отказываться». Условившись на этом, я оставил Августа Марковича и направился к общежитию шестого курса. «Так, вот те самые кусты, за которыми шел разговор, а вот здесь стоял торговец». Я заметил, что на дорожке, выложенной плиткой, была странная несостыковка рисунка. Это должно быть и есть тайный проход. Осталось понять, как его открыть. Если здесь нужна карточка, как в нашем тайном клубе, внутрь я не попаду. Я попробовал приподнять эти плитки, но они не поддавались. Вот чёрт! И в этот момент мне в голову неожиданно пришла поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Это была любимая поговорка алхимиков, которые часто ее повторяли при изготовлении каких-либо зелий или препаратов. «Раз она всплыла у меня в голове, это явно не просто так. Скорее всего, снова воспоминания из прошлой жизни. Но почему такое размытое?» Я встал на нужные плитки и наугад стукнул ногой по ним сначала семь раз, а после паузы еще один. «И это сработало!» «Проход резко открылся?» И предо мной возникли ступеньки, уходящие вниз. Я был прав. В этот раз тайный торговец сбежал именно таким путем. Наверняка он продумывал все эти точки заранее, и подобных проходов у него несколько. Спускаться не пришлось слишком долго. Примерно на тот же уровень, где располагалась и наша логово тайного клуба. И я очутился перед дверью. Открыв ее, я попал в какой-то длинный коридор. Как и думал, этот ход не единственный, который ведет в лабораторию. Наконец, пройдя по коридору, я дошел до другой двери. Что ж, вот и пришло время разбираться со всем этим. Я резко открыл дверь и вошел внутрь. Прошло как раз 30 минут с моего разговора с Августом Марковичем, поэтому именно в этот момент из противоположной стены появился он собственной персоной, издавая зачем-то ужасный звук У-у-у! Напугать хотел, видимо. Правда, для меня это выглядело скорее комичным. Август Маркович совсем не выглядел как пугающий призрак. Впрочем, эффект этого зымело. К нему тут же подбежали двое молодых людей. В одном из них я сразу же узнал Артема, а вот второй был мне незнаком. «Здравствуйте, господа алхимики запрещенных зелий!» — громко проговорил я. «Я пришел к вам в гости!» Двое резко обернулись ко мне с лицами полными ужаса. «Еще бы! Сначала призрак из стены, а теперь еще я!» В лаборатории больше никого не оказалось. Вообще она представляла собой обычное помещение, похожее на ту же лабораторию в нашем кабинете алхимии, правда, оборудованную куда хуже. Ни специальной вытяжки, ни приборов для очистки колб. И в этих условиях они готовят зелья. Вдоль стен шкафы с ингредиентами, два рабочих стола и два работника, которые выглядели далеко не так уверенно, как обычно. «А теперь давайте побеседуем», — спокойно предложил им я. Артём резко метнулся к столу, но я оказался проворнее и смог его перехватить. Одним ловким движением я вывернул ему руку и зафиксировал в таком положении. «Рома, помоги!» — выкрикнул он. Рома, наблюдавший эту картину с выражением ужаса на лице, пару секунд что-то мучительно соображал, а затем со всех ног бросился к выходу. И без моего участия у него сработала та самая реакция на страх «Беги!» «Август Маркович, задержите нашего беглеца!» — проговорил я. Старик кивнул и, резко пройдя через всю мебель, встал у него на пути. «Уйдите!» — встав, как вкопанный, произнес он. «Простите, молодой человек, но вам придется задержаться», — чинно ответил Август Маркович. «Хотя мне приятны ваши манеры. Хотите, я пожму вам руку?» Призрак протянул ладонь, и она прошла сквозь плечо парня. Это оказалось для Романа последней каплей, и он с грохотом рухнул в обморок. Слишком перенервничал. Видимо, раньше ему с призраками сталкиваться не приходилось. Я тем временем дотянулся до скотча, который лежал на рабочем столе, и крепко связал Артёма. Так, двое молодых людей возрастом чуть постарше меня, один из которых настолько перепугался, что рухнул в обморок. Как я и думал, эта лаборатория — всего лишь маленькая часть всего черного рынка. Ну, по крайней мере, на территории Академии теперь ничего продавать не будут. Я нашел искомый предмет. Небольшой медальон с выгравированным глазом в центре. «Август Маркович, это и есть тот самый артефакт?» — уточнил я у старика. Тот подплыл и внимательно осмотрел вещицу. «Да, артефакт невзрачности», — кивнул он. «Значит, этот молодой человек из того рода, которому я его продал?» «Который использовал это в самых корыстных целях», — кивнул я. С помощью этого артефакта он придавал себе незапоминающуюся внешность и благодаря этому осуществлял торговлю запрещенными зельями на территории Академии. — Негодник, — рассердился Август Маркович. — Если бы я знал, что мой артефакт пойдет для такого, я бы в жизни его не продал. Ох, седая моя башка! Что я натворил? От досады он хотел еще и пнуть стол, но нога его пролетела сквозь него. В итоге он просто вцепился в свои волосы в тщетных попытках их вырвать. — Не корите себя. Любую вещь можно использовать как во благо, так и во вред, — возразил я. — Как и всю алхимию. Вот яркий пример, как можно вредить людям, продавая некачественные зелья. Я оставил связанного Артема и подошел ко второму члену лаборатории все еще валяющемуся без сознания. Его тоже на всякий случай связал, но в чувство пока не приводил. Лучше допрошу Артема. На кого вы работаете? развернувшись к нему, спросил я. Сами на себя, гордо ответил он. Это наш бизнес, я его придумал. Сомневаюсь, усмехнулся я. Вам нужен поставщик всех этих ингредиентов тот кто послал вас на мой завод чтобы выгнать меня оттуда кто заплатил моим рабочим с той же целью кто владеет всей этой системой я вам ничего не скажу ответил артем даже не пытайтесь да так я ничего не добьюсь я активировал психологическую магию и попытался воздействовать ею на артема и ничего не вышло примерно треть магического запаса сразу же ушла в никуда и при этом не удалось добиться никакого результата. Странно. Раньше я с таким не сталкивался. Психологической магии подвержены и сами психологи, ведь они тоже люди. А здесь словно стоит какой-то блок. Какой-то блок. «Ваш начальник владеет психологической магией?» — спросил я. «Да». В его глазах промелькнуло удивление, и он решил ответить на этот вопрос, раз уж я сам догадался. «Он лучший в своем деле?» «Константин Евгеньевич...» Этот старый хрыч рядом с ним не стоит. Гордость играет с Артемом злую шутку. Артем хотел показать, что больше я ничего сделать не смогу, но он ошибается. И ваш начальник и научил вас всему этому, задумчиво проговорил я. Даже не спрашивая, я сам это уже понял. Чтению эмоций на расстоянии, нахождению нуждающихся покупателей, манипуляциям, в том числе и словесным, все вставало на свои места. Я много думал об этом, и Константин Евгеньевич действительно не обладал такой квалификацией. Он обучил меня самым базовым основам психологической магии, так что я уже давно подозревал, что в деле с черным рынком замешан опытный психолог. Иронично, что при других обстоятельствах я бы сам с удовольствием с ним познакомился, ведь мне все еще требовался учитель, чтобы разблокировать воспоминания. А с учетом того, что можно, оказывается, ставить блок на воздействие любой психологической магии... Да это же находка! «Я все равно не собираюсь вам говорить, кто он», — повторил Артем. «Думаю, вы и не сможете», — усмехнулся я. «Я знаю про магию неразглашения у психологов. А ваш напарник, Роман, скорее всего, вообще не осведомлен о том, кто ваш начальник». «Все так», — снова удивился моей проницательности Артем. Ко мне тем временем подплыл призрак. Он подсказал, где искать веревку для связывания Артема, и я за ней сходил. «Николай Владимирович». «Моя помощь еще нужна?» — спросил он. «Да, надо будет посторожить их, пока я поднимусь на улицу и вызову полицию», — ответил я. «А как услышите шаги, то сразу уходите. Если эти двое и начнут говорить, что видели призрака, им вряд ли поверят». «Даже не собирался пытаться», — буркнул Артем. «У меня оставался еще один вопрос, который я хотел с ним обсудить до задержания». «Мне стоит позвонить вашему отцу?» — спросил я. «Он переживает за вас. И до последнего не верит, что вы как-то с этим связаны». «Он не видит дальше своего носа», — отозвался торговец. «И меня он никогда не знал и не понимал. Так что у меня нет отца». Я пожал плечами и вышел на улицу позвонить Чижову. «Приезжайте на территорию Академии к корпусу общежития шестого курса», — проговорил я в трубку. «Я обнаружил место тайной лаборатории». «Уже?» — выкрикнул Чижов. «Сейчас докладываю и едем». Как он объяснит своему начальнику, майору Федорову Валерию Ивановичу, о ситуации — это его дело. Мне остается только их дождаться ждать пришлось недолго и через пятнадцать минут подъехали две полицейские машины из первой города появился сам майор федоров и направился ко мне как вам удалось найти лабораторию первым делом спросил он во первых добрый вечер отозвался я во вторых я был свидетелем того что именно на этом месте пыталась произойти продажа запрещенного зелья я помешал этому и торговец странным образом исчез проанализировав это я понял что существует тайный проход и нашел его «И так просто открыли?» — подозрительно прищурил глаза Валерий Иванович. А он все никак не успокоится еще с той ситуацией на заводе. Как начал относиться ко мне с подозрением, так и продолжает. «Да», — просто кивнул я. «И мне, правда, уже начинают надоедать ваши подозрения в мой адрес». «Вы могли помешать ходу расследования?» — возмутился тот. «Спугнуть всех в лаборатории, и мы бы снова их упустили». «Я нашел вам тайную лабораторию?» Задержал двух работников и обнаружил у одного из них артефакт, с помощью которого он и делал свою внешность неприметной, перечислил я. Кажется, этого должно быть достаточно. Майор больше ничего не сказал, лишь отправился вслед за своими сотрудниками в саму лабораторию. Спустя какое-то время преступников, уже в наручниках, вывели наружу. Роман все еще трясся, как при лихорадке, но хотя бы пришел в себя. Артем же вел себя невозмутимо, и на его лице не было ни капли раскаяния. Одна из полицейских машин с задержанными уехала. Другие полицейские остались в лаборатории собирать вещественные доказательства. А ко мне подошел сержант Чижов. «Оперативно вы сработали», — усмехнулся он. «Только я поделился информацией, как вы сразу же сдали нам эту лабораторию». «Но это всего лишь верхушка айсберга», — ответил я. «Их начальник где-то в другом месте. И лаборатория, я думаю, существует не одна». «Это все мы выясним, когда их допросим», — самодовольно махнул рукой Чижов. Это вряд ли. Даже если Артёма и заставят все рассказать, он физически не сможет этого сделать из-за психологической клятвы неразглашения. Их начальник явно умный человек и заранее продумал все возможные варианты развития событий. «Спасибо за информацию», — проговорил я. «Она мне очень помогла». Чижов кивнул и убежал назад в лабораторию. «Мне больше делать здесь было нечего, и я пошел в свое общежитие». Утром за завтраком Владимир рассказывал мне во всех красках то, в чем я и так принимал участие. — Ты представляешь? Лаборатория Черного Рынка прямо в нашей академии! — восторженно говорил он. — Прямо под нами! А мы ходили и даже не догадывались. — Представляю! — усмехнулся я. Друг, весь погрязший в своих рассуждениях, не заметил никакого намека в моих словах. — Оба задержанных раньше учились в нашей же академии, — заявил он. — А один из них... Это сын нашего преподавателя по алхимии Сергея Станиславовича. Тут уже поехал в полицейский участок. Тяжело ему будет проходить через такое, подметил я. Да еще бы, хотя сына он изгнал из своего рода, возбужденно отозвался Владимир. Ведь это у него не первое столкновение с полицией. Он еще раньше частенько попадал в участок за разные нарушения. А Сергей Станиславович терпел, а потом все-таки изгнал из рода. Как я уже и думал, изгнание из рода происходит только за серьезные проступки. И если бы после первого такого инцидента Артём взялся бы за голову, то преподаватель, скорее всего, и не подумал бы его выгонять. Но раз такое повторялось регулярно, у него просто не было другого выхода. Это сильно позорило честь их семьи. Хотя и изгнание из рода позорит, чего уж тут говорить. «Поймать и задержать всех помог какой-то студент из нашей академии», тем временем проговорил Владимир. «Но кто? Я пока не знаю, хотя...» Он прищурился и взглянул на меня. До него, наконец, дошло. «Это был ты!» — выпалил он на всю столовую. На нас уже практически перестали оборачиваться другие студенты, привыкнув, что это обычное поведение для Владимира. Я не стал отрицать. Но снова прошу, не ори на всю столовую. «Так, а почему ты мне не рассказал?» — возмутился тот. «Я тут сижу, распинаюсь, рассказываю тебе все это, а ты и так был в курсе. «Ты просто очень интересно рассказываешь», — усмехнулся я. «Да ну тебя!» Владимир обижно отвернулся, но через пару секунд обижаться ему надоело. «Правда интересно?» «И я многого не знал», — кивнул я. «Мне просто повезло наткнуться на их лабораторию. И я вызвал полицию, вот и все, собственно». Друг на этом не успокоился. А весь оставшийся завтрак засыпал меня вопросами, как именно проходило задержание. О многих моментах я умолчал. Например, о существовании Августа Марковича. Но все, что мог, рассказал. После этого мы направились на занятия. Думаю, теперь Сергей Станиславович точно не захочет продолжать со мной научные работы. Как бы то ни было, что бы Артем не делал, он его сын. И его отношение ко мне из-за всего этого теперь точно ухудшится. Поступить иначе я не мог. Теперь надо искать нового научного руководителя. Хотя, может быть, я договорюсь с новой лабораторией о возможности присылать научные работы самостоятельно или под мнимым руководством кого-то из членов самой лаборатории. В общем, вопрос решаемый. После занятия по микробиологии я направился в сквер и наткнулся там на Константина. Встречи с Софией в этом сквере надо признать куда приятнее, чем с ним. «Николай! Здравствуйте!» — произнес некромант. «А меня, как видите, взяли деканом патологоанатомического факультета в вашу академию. Он ждет от меня поздравления?» «Странно, как так вышло, с учетом всех ваших предыдущих проступков», — подметил я. «Суд признал, что мои действия не были незаконными», — заявил Константин. «А с того ритуала я вообще ушел и не принимал в нем участия». «Удобно он устроился, однако. Не принимал участия». «Вы ушли только потому, что пришли мы со Святославом», — заявил я. «А выслеживание в торговом центре моей сестры вполне можно считать незаконным, так что не стоит прикидываться невинной овечкой». «Зачем же вы так?» — замахал руками тот. «Я действовал по чужой указке. Это не делает меня плохим человеком». «Это покажет время», — ответил я. «Как бы то ни было, я буду за вами присматривать». Разговаривать с этим человеком больше не было никакого желания. Да, может быть, суд и прав, и Константин невиновен в действиях Ивана. Но он бездействовал. Когда Иван творил все это, когда на его глазах убили его же коллегу из Совета некромантов, когда планировался ритуал... И он, мало того, что избежал наказания, так еще и умудрился попасть в академию. Не доверял я ему. От мрачных мыслей меня отвлек телефонный звонок. Звонил Колесов старший. Николай, добрый день, возбужденно проговорил он в трубку. На этой неделе надо уже договориться об операции на лице вашего знакомого. Вы с ним поговорили? Добрый день, отозвался я. Да, поговорил, он согласен. О рисках и слушать не хотел, но я все-таки рассказал ему все, о чем вы говорили. «Тогда сможете сегодня приехать вечером?» — спросил хирург. «Обсудим все до конца и назначим день операции». «Договорились», — ответил я. Стоило мне только положить трубку, как телефон в моих руках зазвонил снова. На этот раз номер был незнакомым. «Слушаю», — взяв трубку, ответил я. «Николай Аверин», — проговорил мужской голос. «Приятно, наконец, познакомиться с вами». «Кто вы?» — спросил я, хотя сам уже догадывался, кто это может быть. Тот, у кого вы отобрали двух сотрудников и одну из лабораторий, — усмехнулся незнакомец. Тот, у кого так и не получилось выгнать вас с завода. Тот самый таинственный директор, глава всего черного рынка запрещенных зелий, решил позвонить и поболтать со мной. Голос его был мне незнаком. Номер, скорее всего, одноразовый, чтобы его невозможно было вычислить. Он очень осторожен и вряд ли бы прокололся на подобной мелче. «И что вы хотите от меня?» — поинтересовался я. «Поговорить», — отозвался тот, — «я подумал, что с таким человеком, как вы, лучше дружить, и я хочу встретиться».